Социальный треугольник. Часы пробили шесть, и Айки Фриц отставил в сторону утюг. Айки был портновским подмастерьем. Неужели и в наше время существуют портновские подмастерья? Как бы там ни было, Айки трудился весь день напролет, взловонный, жаркой, как парилка мастерской. Резал, сметывал, гладил, латал и чистил губкой. Зато, окончив работу, он воспарял ввысь и витал в облаках, в пределах отведенного ему небосвода. Была суббота. И хозяин нещедрой рукой выложил на ладонь подмастерье двенадцать щедро просаленных долларов. Айки наскоро лицо, облачился в пиджак, шляпу, воротничок, затрепанный галстук, украшенный халцедоновой булавкой, и отправился на поиски своих идеалов. Ибо каждому из нас по завершении дневных трудов надлежит устремиться в погоню за идеалом, будь то любовь или карты, или омар по-ньюбургски, или сладкое безмолвие пыльных книжных полк. Поглядите на Айки, как он семенит под грохочущей надземкой между двумя рядами пропавших потом мастерских. Бледный, сутулый, невзрачный, жалкий. Обреченный на вечную духовную и телесную нищету, он помахивает дешевой тросточкой. И Дмитр вонючий папиросы всем своим видом намекая, что и в его чахлой груди жива Бацила Светскость. Многие Айки доставили его к порогу, а затем и переправили через порог прославленного, увеселительного заведения, известного под названием Кафе Мажени, прославленного благодаря частым посещениям Билли Макмехана, великого человека, самого замечательного, по мнению Айки, из всех, кто когда-либо рождался на свет. Билли МакМехан был местным политическим боссом. Тигр был с ним ласков, как котенок, а жители района считали его источником и даятелем всех благ. В тот миг, когда Айки вошел в кафе, МакМехан, раскрасневшийся, великолепный, торжествующий, стоял, окруженный шумливой гурьбой своих сподвижников, И избирателей. Судя по всему, только что состоялись выборы. Была одержана блестящая победа, метла, голосование основательно прошла по городу и навела в нем порядок. Айки шмыгнул к стойке и, часто задышав, уставился на своего кумира. Как хорош был. Билли Макмехом, веселый, открытое лицо с гладкой кожей и крупными чертами. Острые, как у молодого сокола, серые глаза, бриллиантовое кольцо. Трубный голос, как царственно он держится, Как лихо готов растрясти пухлую пачку денег, Как взывает друзей и товарищей, нет ему равных, он король. Как затмил он всех своих сподвижников, Хоть они и ребята видны и, похоже, серьезные, Выбриты до синевы, и лица грозные, А руки держат глубоко в карманах. И все же, Билли, нет, бессильны простые слова, изобразить его в том ореоле славы как он видел его айки и Фриц. Кафе, как чуткая струна, зазвенело на мажорной ноте. Одетые в белые куртки буфетчики творили чудеса, манипулируя бутылкой, пробкой и стаканом. Два десятка настоящих голландских сигар создавали иллюзию облачного неба, все верные и уповающие пожимали руку били. И в полное обожание душе Айки снигл фрица, вдруг созрел безумный план. Он вступил на пятачок, где пребывал кумир, и протянул ему руку. Билли МакМехан без колебаний пожал ее и улыбнулся. Теряя рассудок по воле задумавших погубить его богов, Айки выхватил свой меч и пошел на штурм Олимпа. «Выпейте со мной, Билли!» — сказал он фамильярно. — Разрешите угостить вас и ваших приятелей? — Что ж, я не против старина, — сказал великий босс. — Для чего пустовать бокалом? Тут последние остатки разума покинули Айки. «Вина — Вина! — крикнул он буфетчику, взмахнув трясущейся рукой. Откупрены три бутылки. Шампанское пенис прилос, в выстроившиеся длинным рядом на стойке бокалы. Билли МакМехан поднял свой... И с слепительной улыбкой кивнул Айки. — Сподвижники и соратники, буркнув ваше здоровье, подняли свои. В безумии восторга Айки поднял свой кубок нектара. Все выпили. Айки из комков швырнул на стойку недельное жалование. — Все правильно, — сказал буфетчик, расправляя долларовые бумажки. Толпа опять сомкнулась вокруг Билли Макмехана. Кто-то рассказывал, как Бранинган обставил их в одиннадцатом участке. Айки постоял немного, прислонившись к стойке, и вышел. Он побрел по Эстер-стрит, потом по Кристи и свернул на свою Деланси. Дома на него набросились, требуя денег, семейка, пьянчуга-мать и три обшарпанных сестры. Когда он поведал им правду, они яростно взвыли и стали поносить его со всей красностью местного витийства. Но, невзирая на удары и щепки, Айки был по-прежнему вне себя от восторга. Он воспарил в облака, достиг невиданных высот. Потери жалования и попреки женщин казались сущей безделицей Айки. В сравнении с тем, что выпало на его долю, Он пожал руку Билли Макмехану. Билли Макмехан был женат, и на визитных карточках его жены стояла «Миссис Уильям Дарра Макмехан». Эти карточки имели одно огорчительное свойство. При всей своей миниатюрности они не могли проникнуть в некоторые дома. Билли Макмехан был диктатором в политике. Незыбримой твердыни бизнеса, великим моголом среди своих, которым он внушал почтение и любовь и трепет. Его богатство множились. Дюжина газетных репортеров следила за тем, чтобы ни единая оброненная им крупица мудрости не пропала для печати. Его возвеличивали карикатуристы, изображая, как он держит на створке укрощенного тигра. Но и у него пороще мило сердце. Существовал общественный круг, куда Билли МакМехан не был вхож, хотя взирал на него, как Моисей на землю обетованную. Подобно Айке и Сниглфрицу, и он стремился к идеалам, и, случалось, потеряв надежду их достичь, ощущал привкус праха и тлена в своем незыблемом успехе. А на пухлом, хотя и миловидном личке, миссис Уильям Дара МакМехан запечатлелось выражение недовольства и шорох ее шелковых юбок походил на вздох. В ресторане одной из знаменитой гостиницы, где мода охотно демонстрирует свои чары, как всегда собралось великолепное и блестящее общество. За одним из столиков сидел Билли Макмехен с женой. Они мало разговаривали, но сопутствующим им аксессуары не нуждались в поручительстве слов. Бриллианты миссис МакМехан были чуть не лучшие в зале. Официант носил к их столику самые изысканные вина. Напрасно вы старались бы найти здесь более впечатляющую фигуру, чем Билли в смокинге, с суровым выражением гладко выбритого властного лица. За четыре столика от них одиноко сидел высокий худощавый человек лет тридцати с задумчивым, меланхоличным взглядом, вандейковской бородкой и тонкими, необычайной белизной руками. Его ужин составляли филе миньон, гренки и аполинарис. Человек этот был Кортленд Ван Дайкинг. Он стоил восемьдесят миллионов и унаследовал почетное место в самой избранной и недоступной общественной касте. Билли Макмехан не разговаривал ни с кем из окружающих, потому что он никого не знал. Кортленд Ван Дайкин не поднимал глаз от тарелки, так как знал, что все присутствующие жадно ловят его взгляд. Он мог одним кивком пожаловать престиж и знатность, но остерегался слишком умножать ряды аристократии. И тут Билли Макмехан задумал и осуществил самый поразительный И дерзкий шаг в своей жизни. Неторопливо встав, он подошел к столику Кортленда Ван Дайкинга и протянул ему руку. Скажите, мистер Ван Дайкинг, заговорил он, правду я слыхал, будто вы затеваете какие-то реформы для бедняков в моем районе? А Макмехан, тот самый. Так вот, слушайте, если и впрямь дойдет до дела, я пособлю вам, чем могу. А мое слово кое-что значит в наших Палестинах, верно? Во всяком случае, мне так сдается. Печальные глаза Ван Дайкинка блеснули. Он встал с места, худой, долговязый, и пожал Билли МакМехану руку. — Благодарю вас, мистер МакМехан, — проговорил он присущим ему искренним серьезным тоном. — Я действительно намеревался предпринять что-нибудь в этом роде. С удовольствием приму вашу помощь. Рад познакомиться с вами. Билли вернулся к своему столику. Сладко на плечо, по которому, даруя рыцарство, плашмя ударила его мечом рука монарха. Сотни глаз провожали его с завистью и обновленным восхищением. Миссис Уильям Дарра МакМехан так затрепетала, что блеск ее бриллиантов слепил глаза. И тут многие из посетителей неожиданно вспомнили, что имеют удовольствие быть знакомыми с мистером МакМеханом. Его приветствовали улыбками и поклонами, хмель хмельчистолюбие ударил ему в голову, его покинула сдержанность закаленного в баталиях бойца. — Вина для той шараги! — приказал он тычи пальцем и вон туда. И трем господчикам под зеленым кустом, скажите, я их угощаю. Эх, где наша не пропадала, вина для всех. Официант рискнул шепнуть, что выполнить такой заказ быть может не совсем удобно. Памятуя о солидности заведения, где подобные обычаи не в ходу. Ладно, — ответил Билли, — я не пойду против правил. А вот скажите, могу я послать бутылочку моему другу вандайкинку Тоже нет. Ну что же, зато в моем кафе сегодня будет море разливанное. Каждый, кто туда завернет, до двух ночи пей, сколько влезет. Билли МакМехан был счастлив. Он пожал руку Кортленду вандайкинку Большое бледно-серое авто со сверкающими металлическими частями Медленно продвигаясь среди ручных тележек и мусорных куч из Сайда, выглядело неуместно. Столь же неуместно выглядел, старательно объезжая оборванных, шныряющих по мостовой юнцов Кортленд ван Дайкинг. Его породистые черты, тонкие белые руки. Столь же неуместно выглядела сидящая с ним рядом мисс Констанция Шалер, ее строгая неяркая красота. «Ах, Кортленд!» — вздохнула она. Как прискорбно, что люди вынуждены жить в такой нищете и скудости, и как благородно с твоей страны думать о них, уделять свое время и деньги для облегчения их участи. Ван Дайкинг обратил к ней свой сумочный взгляд. — Я могу сделать лишь немногое, — сказал он печально. — Работа эта огромная, по силам лишь всему обществу, но и действуя в одиночку, кое-чего можно добиться. Взгляни, Констанции! На этой улице я организовал постройку бесплатной столовой, откуда никто не уйдет голодным. А на той вон стороне стоят старые дома, и я добью, что их снесут и выстроят новые на месте этого рассадника пожаров и болезней. Бледно-серое авто ползло по Дэланси. Стайки нечесанных, немытых, босоногих детишек при виде его испуганно разбегались. Перед ветхим домом, с скособоченным и грязным, автомобиль остановился. Ван Дайкинг вылез из него, чтобы под наиболее удобным углом обозреть покосившуюся стену. С крылечка этого строения спускался молодой человек, как бы воплотивший в себе всю запущенность, нищету и убожество дома, бледный, узкогрудый, неприглядный молодой человек с папиросой в зубах. Повинуясь внезапному порыву, Ван Дайкинг сделал шаг к нему и с жаром схватил руку этого, Как казалось ему, живого укора. — Я хочу узнать вас всех поближе, — сказал он взволнованно. — Я собираюсь вам помочь, чем смогу. Мы подружимся. Когда авто осторожно ползло дальше, Кортленд ван Дайкинг ощутил непривычное тепло в груди. В этот миг он был близок к счастью. Он пожал руку, айки снигл фрицу.